Глава 20. Сбежавшая принцесса. 19 июня 1994 года. Воскресенье. Облачно. Когда мы с Винсентом вернулись вчера вечером, то обнаружили, что здесь кто-то побывал. В воздухе всё ещё витал запах сигарет. Винсент поднял с земли несколько окурков и долго их рассматривал. Я заметила, что школьная сумка под одеялом лежит не на своём месте. К счастью, дневник всё ещё был там. В противном случае я не знаю, как бы писала это сейчас. Винсент выглядел очень нервным, до такой степени, что не мог спокойно сидеть. Да, если городское управление или полиция обнаружат это место, они, вероятно, выгонят его. Я же не слишком беспокоюсь. С его способностью выживать он легко найдёт другое жильё. Ведь должны быть и другие места, подобные этому. В худшем случае мы можем перебраться туда. Например, а, кстати, почему Винсент не отпустил меня туда одну? За это время он водил меня почти по всей канализации. Однако определённый участок основного трубопровода всегда был запретной зоной. Точнее, запретной зоной для меня. Винсент сказал мне об этом строгим тоном, что для него редкость, мол, нельзя ходить туда в одиночку. Я, конечно, любопытная, но действительно не осмелилась бы идти одна куда-то во тьму. Я не хотела снова испытать то ощущение, когда отчаянно шарила в темноте в поисках выхода. Я хотела утешить Винсента. Он был рассеянным, даже когда разогревал оставшуюся кукурузную кашу, просто механически помешивал её, забыв добавить измельчённую ветчину с маринованной горчицей. Он не реагировал, пока по комнате не распространился запах гари. И ел он тоже с отсутствующим видом, молча ковыряясь в миске стальной ложкой. Я же торопилась, желая побыстрее доесть. У него свои заботы, у меня свои. После ужина я, откинув одеяло, легла на матрас. Винсент пока не собирался спать. Он, опустив голову, теребил сегодняшний военный трофей. Я молча смотрела на него, на рану на его голове, которая ещё не полностью зажила, и на огромную тень, отбрасываемую светом свечи на стену позади него. Внезапно мне стало без причины грустно. Я вылезла из-под одеяла, подошла к нему босиком и крепко обняла сзади. Винсент вздрогнул. Затем он тихо вздохнул и что-то невнятно пробормотал. Это прозвучало, как «я в порядке». Он изо всех сил старался меня успокоить, ибо не понимал, что у меня на душе. Но я могла лишь только снова затвердеть сердцем. Спустя несколько секунд я расслабила руки медленно отступила назад и снова завернулась в одеяло. Я знала, что Винсент смотрит мне в спину, наблюдая за мной, поэтому повернулась лицом к стене, глядя на плакат с русалочкой. Затем закрыла глаза и изо всех сил постаралась заснуть. Мне нужно было как следует отдохнуть. На рассвете начинался мой большой день. В резервуаре, расположенном в системе ливневых труп под музеем, было обнаружено 17 различных вещественных доказательств. После их опознания членами семей погибших было подтверждено, что это вещи, принадлежавшие трем погибшим. Таким образом, полиция определила, что этот резервуар был местом, где оставили трупы, и связан с серией изнасилований и убийств. С помощью отдела дорожного управления и института городского планирования полиция слила накопившуюся в резервуаре воду. Отдел расследований начал тщательное расследование на месте, чтобы найти другие улики и следы вещественных доказательств. В то же время, в географическом портрете преступника, составленном Ван Сянцзяном и Тайвеем, зона Б, где находится музей, стала наиболее вероятным местом нахождения подозреваемого. Руководствуясь криминальным психологическим портретом убийцы профессора Цяо Юньпина, полиция планирует провести еще одно расследование в отношении людей в данном районе, соответствующих характеристикам. Ван Сян Дзян отложил материалы в сторону и, откинувшись на спинку стула, оцепенело уставился в потолок. Тай вэй тот даже не поднял головы. Угу. Ты заметил, что если долго читаешь один и тот же текст, будто перестаешь узнавать слова». Тай Вэй рассмеялся. «Наставник, я только что думал над значением слов улицы Сяо Бэй». «Чёрт возьми», — выругался Ван Сян Дзян, улыбаясь. «Интересно, есть ли какой-то прогресс в обследовании на месте?» «Не возлагайте на него слишком больших надежд», — Вэй губы. «Я спросил техническую группу. Там слишком долго была вода». Ван задумался. «А как насчёт Лао-ду?» «Мастер, может, попробуете проявить терпение?» Тайвэй снова рассмеялся. «Прошло всего два дня с момента отправки первой партии анализов». «Вы сказали ему, чтобы управление провинции Ляо-нин сначала проверило людей в зоне Б?» «Не волнуйтесь, я всё сказал». Сян-Дзян, причмокнув губами, потянулся к пачке сигарет на столе. Достав одну, услышал звонок пейджера, прикреплённого к поясу. Взглянул на экран, тут же бросил сигарету на стол и потянулся за ним. «Лю Шэн Ли». Вэй обошёл длинный стол и бросился к телефону. Ван Сян Цзян нажал кнопку с номером. Как только их соединили, спросил. «Какова ситуация?» Из трубки раздался хриплый голос Лю Шэн Ли. «Ресторан Ван и Шоу. На пересечении улиц Сян Нань». И Хун Цяо! Я скоро буду. сян повесил трубку и махнул Тайвею. Отправляемся. Тайвей только припарковал машину на обочине дороге, а Ван сян уже увидел Лю Шен Ли высунувшегося из-за дерева напротив ресторана. Тот махнул рукой, сян вышел из машины и быстро направился к нему. Где велосипед? Лю Шен-Ли выплюнул кожуру от дынного семечка и кивнул в сторону входа в ресторан. «Здесь». Тайвэй подошёл к женскому велосипеду. Осмотрев его, хлопнул ладонью по сиденью и кивнул Ван Сян-Дзяну. «Это он!» Глаза Ван Сян-Дзяна загорелись, и он повернулся к Лю Шен ли «А человек?» «Не знаю. Велик нашёл один мой парень». ловко очистил ещё одно дынное семечко. Может, погложим косточки в ресторане? Прежде чем Ван Сяндзян успел что-либо сказать, Тайвей уже среагировал. Хозяин, нужно вызвать подкрепление? Он вытащил пистолет или просто уложить его. люшен Ли был шокирован. Старина Ван! Что же вы так? Он всего лишь угнал велик вашей невестке. Зачем же убивать-то? Ван Сянзян нахмурился. «Какого чёрта ты делаешь? Убери пистолет!» Тайвей указал на окно ресторана. «А разве это не...» «Да собери, чёрт подери!» Сянцзян уже поднял ногу, чтобы направиться в ресторан. «У этого ублюдка есть деньги, свободное время и машина. Зачем ему ездить по улице на этой развалюхе?» Тайвей послушно убрал пистолет обратно в кобуру. «Тоже верно». Ван Сянцзян вошёл в ресторан и огляделся. Было не так много посетителей, кроме пожилой пары еще ещё два парня, похожих на студентов колледжа, и четверо мужчин в спецовках. К нему сразу же подошла официантка. «Сколько вас, господин?» Не обращая на неё внимания, он бросил взгляд на кабинеты в конце зала. Из одного из них раздался громкий радостный возглас. Сянцзян подошёл к нему и поднял дверную занавеску. Несколько мужчин и женщин среднего возраста сидели за круглым столом, и произносили тосты друг за друга. Стоило ему видеть Сян-Дзяна, они сразу же замолчали. «Вы кого-то ищете?» — спросил толстый мужчина с красным лицом. «Или перепутали кабинеты?» Ван Сян-Дзян посмотрел на недоеденный праздничный торт на столе, а затем на женщину среднего возраста в красивой шляпе, сидевшую на месте почётного гостя. «Чей-то красный велосипед, Flying Pigeon, у двери?» Толстяк уставился на него. «А что не так?» Тайвэй нетерпеливо произнёс. «Отвечайте, когда вас спрашивают!» Ван Сянзян остановил его руку, скользнувшую в карман за полицейским удостоверением. «Я был невнимателен, когда сдавал назад и задел велосипед». «Ой!» Другая женщина средних лет тут же вскочила. «Мой это мой!» «Извините». Сянцзян покачал головой в сторону двери. «Госпожа, пожалуйста, уйдите и взгляните». Женщина, тихо выругавшись, быстро вышла из ресторана. Увидев велосипед, припаркованный на обочине дороги, она удивилась. Ван Сянцзян указал на него. «Он ваш?» «Да, но...» «Где вы его взяли?» «В каком смысле? Где взяла?» Женщина сразу же нахмурилась. «Я купила его на свои деньги». «Он краденый». Сянцзян достал своё служебное удостоверение. «Так откуда вы его взяли?» Лицо женщины сразу изменилось. Она поняла, что ей больше не стоит врать. После долгих колебаний призналась. «Мой муж купил его на рынке подержанных велосипедов в Луюане». Ван Сянцзян и Тайвей переглянулись. «Снова зона Б». Несколько мужчин и женщин, наблюдавших за происшествием, увидели служебное удостоверение в руке Ван Сянцзяна и отпрянули от двери. Тот велел Тайвею поместить велосипед в багажник и сказал женщине, «Позвоните своему мужу и попросите его немедленно приехать ко входу на рынок в лу а сами садитесь к нам в машину». Она выглядела напуганной. «Я никуда не пойду. Я не воровала и ничего не отбирала силой». К ним подошёл Лю Шен-Ли. Сестрёнка, делай всё, что тебе прикажет полиция и не создавай себе лишних проблем. Поколебавшись какое-то время, женщина неохотно села на заднее сиденье внедорожника. Лю Шен-Ли обернулся с улыбкой и протянул руку Ван Сяндяну. "Дядя Ван, оплатите счёт." Ван Сяндзян достал свой кошелёк, но Тайвэй опередил его. Извлёк из кармана две купюры по пятьдесят юаней и протянул их Лю Шен Ли. — В следующий раз, когда мы попросим тебя что-то сделать, будь повеселей. — Без проблем, братец. Лю Шен Ли вдохнул запах банкнот. — Это лучше всего на свете. Муж мужчины средних лет представился как Гао. Он назвался рабочим на заводе по производству локомотивов и выглядел простым и искренним. Увидев Ван Сянцзяна и Тайвэя, Гао продолжал робко кланяться и совать им в руки сигареты. Ван Сянцзян не собирался с ним церемониться и прямо попросил его отвезти их к рынку подержанных велосипедов. Мужчина по фамилии Гао, естественно, согласился. Он взял расписку, посмотрел на размытый штамп на ней и повёл Ван Сянцзяна и Тайвэя на рынок. Рынок подержанных велосипедов в лу занимал площадь около тысячи квадратных метров. Это место было плотно забито старыми велосипедами разных времен и моделей. Среди них было и много краденых. Ван Сянцзян и Тайвэй хорошо это понимали. Опираясь на свою память и название магазина на печати, Гао наконец нашёл нужную точку после того, как долго кружил с ними по рынку. Магазином оказался дом на колёсах, площадью около 10 квадратных метров. Большое открытое пространство снаружи занимали велосипеды. Хозяин, которому было примерно за 40, жадно поглощал пищу из ланчбокса. Ван Сянзян объяснил цель их визита, но владелец поначалу отказался что-либо признавать. Однако после того, как Гао достал чек, ему всё-таки пришлось выйти из дома. Осмотрев велосипед, он кивнул. «Похоже, да, его купили у меня». Ван сян Дзян взглянул на него. «Откуда взялся этот велосипед?» «Я его получил», — уклончиво ответил хозяин. «Я беру только обычные подержанные велосипеды и ничего не выкупаю без оригинального чека». «Тогда позвольте мне узнать, кто продал вам этот велосипед в районе 10 мая». Тайвей указал на дом на колёсах. Идите и покажите мне все чеки. Хозяин начал оправдываться. Мол, чека в магазине нет, а какие-то из них он потерял. Тайвей вскипел. У меня нет времени на всякую чушь. Этот велосипед украден. Если вы не можете объяснить, откуда он взялся, тогда пройдемте с нами. Напуганный хозяин сразу задергался. Ван Сянцзян продолжил ковать железо, пока горячо. «Мы расследуем серьёзные дела и не занимаемся торговлей краденым. Она нас не интересует. Если вы нам ясно всё расскажете, мы уйдём. Иначе вам и правда придётся проехать с нами». Он сделал паузу. «Вы сами знаете, чиста ли ваша совесть или нет. Но как только мы поедем в полицейский участок, вам уже никто не поможет». Хозяин стиснул зубы. «Вы сдержите своё слово!» Ван сян без эмоций посмотрел на него. «Это зависит от того, скажете ли вы правду». «Мне его продал мусорщик», — хозяин скривил губы. «11 или 12 мая, точно не помню». «Вы уверены?» «Конечно», — кивнув, он пнул велосипед. «Сейчас самыми популярными являются гоночные и горные модели». «Этот велосипед слишком старый и в плохом состоянии. К тому же он обошёл несколько магазинов, но никто не хотел его покупать. В итоге я снизил цену до 20 юаней, и он продал его мне». «20 юаней!» — сердито произнёс Гао. «Вы взяли с меня 90!» Женщина недовольно зыркнула на мужа. «Ты сказал мне, что купил его за 150!» Они начали ругаться. Ван Сянцзян, не обращая на них внимания, продолжил. «Вы знаете этого мусорщика?» Хозяин магазина покачал головой. «Нет». «Как он выглядит?» «Он довольно крепкий, одет в рваную военную шинель, с длинными волосами и бородой, все свалявшиеся». Владелец магазина на мгновение задумался. «А ещё при нём была большая холщовая сумка». «Считайте, ничего годного вы нам не сказали», — Тайвей фыркнул. «Разве не все мусорщики такие?» «И...» Хозяин покрутил пальцем у виска. «Кажется, у него проблемы. Он выглядит глупо и не может ясно говорить, будто у него во рту яблоко». Они ушли с рынка подержанных велосипедов. Конечно, красный велосипед Flying Pigeon не мог быть возвращен новым владельцам. Тайвей сказал им, что они могут пойти завтра рано утром в муниципальное бюро, чтобы уладить формальности, а остальные вопросы можно обсудить с владельцем магазина. Затем Вэй и Ван Сян-Дзян сели в машину. «Мастер, вы действительно хотите найти этого мусорщика?» Тайвэй завёл мотор. «Это будет нелегко». «Мы должны найти его», — Ван сян Дзян насупился. «Наконец-то найдена зацепка. Как можно упустить такой шанс?» «Но...» — в тоне Тайвэя звучала неуверенность. «Бездомный не соответствует нашему описанию подозреваемого». Ван Сянцзян потёр подбородок. По крайней мере, он может сказать нам, где нашёл велосипед. Хорошо, как будем искать? Он приволок сюда велосипед на продажу, поэтому должен быть где-то поблизости. Сянцзян достал из сумки телефонный справочник. Сборщики хлама работают в разных районах, у каждого своя территория. Более того, у него должен быть свой пункт приёма металлолома. Я спрошу у людей в этом районе. Полчаса спустя Ван Сянцзян разузнал адреса нескольких пунктов приема металлолома в этом районе. Они вдвоем посетили каждый из них, однако в первых трех пунктах ничего не нашли. Когда прибыли в четвертый пункт под названием Цзюцай, Тай Вэй уже растерял всякую надежду. Ван Сянцзя написал физические характеристики бездомного, и владелец пункта приёма сказал то же самое, что и Тайвэй раньше. «Дело не в том, что я не хочу помогать», — он посерьезнел. «Люди, которые приходят ко мне сдавать мусор, в основном все такие». Сянцзян всё ещё не собирался сдаваться. «Этот парень выглядит глуповатым, и у него невнятная речь». «Да кто бы занимался таким делом с хорошими мозгами?» Владелец пункта приёма улыбнулся. «Все эти парни не выглядят умными». Ван Сян Дзян и Тай Вэ обменялись усталыми взглядами. Как раз когда они собирались встать, чтобы поехать в следующий пункт сбора лома, владелец внезапно что-то вспомнил. «Подождите минутку. Плохая дикция. Невнятно говорит». Он моргнул. «Неужели вы ищете того самого?» Он поднялся по железной лестнице, протянул руку, чтобы открыть крышку люка и высунул голову — осмотреться. Возможно, из-за сегодняшнего праздника на улице было не так много людей, и никто не заметил открытую крышку люка на обочине дороги. Он протянул руку вниз. Через несколько секунд она тоже вышла на поверхность. Пока отряхивала пыль с одежды, он закрыл крышку люка и молча посмотрел на неё. Она поправила школьную сумку на плечах и улыбнулась ему. «Тогда увидимся позже». Он тоже улыбнулся и кивнул. Она помахала ему и пошла прочь. Он стоял у люка, безмолвно глядя ей в спину. Когда она ушла, поднял сумку с земли и пошёл в другом направлении. Сделав всего несколько шагов услышал гудок машины на обочине. Повернув за угол, она замедлила шаг, держась за ремешок школьной сумки и опустив голову. Всё же она не могла не обернуться. Она хотела ещё раз взглянуть на него издалека, чтобы он не заметил её настоящих эмоций. Он всё ещё был на обочине дороги, разговаривая с кем-то в чёрной машине. Она была немного удивлена, но времени разбираться с этим не было поэтому она снова пошла вперёд по улице. Небо начало проясняться, солнце пролило свет на землю сквозь большие облака. Было тихое утро, и большинство людей всё ещё находились дома, лёжа в постели и наслаждаясь покоем. Но ей нужно было прийти в себя. Эта обычная погода, этот обычный день, были для неё самым незаурядным знамением. Никто не обратит внимания на девушку с ранцем на спине, длинными прямыми чёрными волосами, одетую в сине-белую спортивную форму. В лучшем случае люди бросят взгляд на ослепительно-белые кроссовки на её ногах. Она ничем не отличается от обычных старшеклассниц. Аккуратная, тихая, с бесстрастным выражением лица и источающая слабый запах стирального порошка. Это то, чего она хотела. «Даже если бы это вызвало у неё галлюцинации, как будто она резко вернулась к своей обычной жизни месяц назад, это позволило бы ей незаметно дойти до ворот средней школы номер четыре, а затем смешаться с мальчиками и девочками, одетыми в ту же школьную форму, пройти через ворота и войти на территорию школы. Хотя она потеряла свой школьный значок в ту дождливую ночь, ей не нужно было как-то скрывать это» просто опустить голову, позволив своим длинным голосам упасть вниз, чтобы закрыть лицо. Так никто не сможет выделить её из толпы шумных учеников. Выйдя на цементную дорогу, ведущую к учебному корпусу, она оставила позади остальных школьников, те жаловались, что не могут отдохнуть в воскресенье, и пошла к стадиону одна. Сейчас все классы собирались в своих кабинетах, чтобы отправиться в зрительный зал около 9:15, чтобы посмотреть финальный акт английской пьесы "Дитя морей». Конечно же, на стадионе не было ни души. Она поднялась на трибуны, села и вновь вернулась мыслями к сегодняшнему утру. Она проснулась рано, не тревожа Винсента. Тот всё ещё крепко спал рядом с ней. Почистила зубы, аккуратно вымыла руки и лицо, сложила все свои вещи в школьную сумку. Натянув форму, надела пару белых кроссовок. От них словно исходило слабое свечение, и выглядели они так, будто были святой реликвией, не сочетавшейся с этим местом. После долгих колебаний она достала все деньги из порванной военной шинели, которую он бросил рядом с матрасом. После пересчёта в её руке оказалось почти восемнадцать юаней. Положила деньги себе в карман, затем встала и оглядела комнату. Её взгляд остановился на плакате. Через несколько секунд, поджав губы, она направилась к круглой двери. Взобравшись на первую гранитную ступеньку, оглянулась и обнаружила, что он смотрит на неё. Внезапно её разум опустел. Они просто молча смотрели друг на друга. Она стояла на ступеньке, вцепившись обеими руками в лямки школьного рюкзака. Он лежал на матрасе, не мигая. Спустя долгое время она с трудом выдавила: "Винсент, я ухожу". Он опустил голову, словно размышляя над смыслом этих слов, затем поднял одеяло и подошёл к стене. Порывшись в куче пластиковых пакетов, достал две холодные булочки. Подбежал к ней босиком, протянул их и заискивающе улыбнулся. "Ты ешь?" На её глаза навернулись слёзы. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони, посмотрела ему в глаза и произнесла, чётко выговаривая каждое слово: "Финсент, я ухожу". Огонёк в его глазах мгновенно исчез, уголки рта опустились. Он в растерянности посмотрел на булочки в своей руке. Она протянула руку, чтобы коснуться его лица. «С тобой всё будет в порядке. Позже я навещу тебя». Он поднял голову и тупо уставился на неё. Из его горла донёсся хрипящий звук. Вдруг он схватил её за руку и невнятно произнёс. «Я... мы...» «А?» Он указал на себя, затем на неё. «Вместе...» Затем указал вверх и махнул рукой. — Наружу. Она широко раскрыла глаза. — Ты хочешь пойти со мной? Он закивал и выжидающе посмотрел на неё. Слёзы снова потекли по её щекам. — Винсент, я и сама не знаю, куда иду. — Всё в порядке, — с трудом произнёс он. — Куда Модно. Всё в порядке. Она крепко зажмурилась и почувствовала, как его рука всё крепче и крепче сжимает её запястье. Подумала, что если бы у него был хвост, он сейчас махал бы им, не переставая. Наконец она кивнула. Хорошо. Он радостно вскрикнул, сунул ей в руку булочки, со звериной быстротой подбежал к матрасу и принялся натягивать одежду. Его резкие движения вызвали колебания воздуха, и слабый огонек свечи почти погас превратившись в две покачивающиеся точки света в её глазах. Она покачала головой, пытаясь выкинуть эти образы из головы. Сейчас эти две холодные булочки лежали в её школьной сумке. Она не ела с самого утра, но оставалась в крайне возбуждённом состоянии, и это было ей нужно. По крайней мере, пока не закончит то, что запланировала, Она не позволит никому и ничему поколебать её решимость. Ни этой знакомой площадке, ни думам о жизни, которая когда-то была стабильной. Ни Винсенту. Для Гу Хао, которому было уже за шестьдесят, такой бешеный ритм поисков был слишком изнуряющим. Он рано лёг спать, а когда проснулся, было уже светло. Ругая себя за то, что заспался, Гу Хао быстро слез с кровати и начал собирать снаряжение. «Если повезёт, он сможет вернуть Су Линь сегодня же». Естественно, он не стал бы расспрашивать её обо всём. Надо как можно скорее найти ей место для проживания. В доме была только одна кровать, и она определённо не подходила для совместного сна двух человек. Может, поговорить с Ду Цианей, оставить девочку у неё на несколько дней? Гухао использовал оставшийся хлеб, чтобы приготовить завтрак, затем снял трубку и позвонил Дзян Юишу. Алло? Сяо, Дзян, это лаугу. Он вытер рот. Давайте встретимся на культурной площади. Если я отправлюсь туда сейчас, буду там где-то через полчаса. В трубке повисла долгая тишина. Э, просто возьмите свои резиновые сапоги, а я подготовлю остальное. «Лао Гу», — внезапно прервала его Дзян Юишу, — «я не смогу пойти сегодня». «О», — Гухау задумался, — «у вас э, какие-то дела?» «Можно сказать и так», — Дзян Юйшу тихо вздохнула, — «думаю, я больше не смогу вмешиваться в это дело». «Ну, ничего». Гухау догадался, что она сейчас не в лучшем расположении духа. «Девочку мы, считай, нашли». «Жаль, что я не смогу разделить с вами плоды и победы». Он посмеялся себе под нос, но Дзян Юйшу лишь прошептала. «Неправда, очень жаль». «Я же говорю, всё в порядке». Сердце у Гухау внезапно упало. «Наверное, я спрошу лишнее, но... У Дзян Тин какие-то неприятности?» «Нет», — медленно проговорила Юйшу. Вы все еще помните, как я спорила с мужчиной в ворот школы. Да, помню. Это был мой бывший муж. Он подает на меня в суд в борьбе за опеку над Тинтин. -тин. Зян ей шу помолчала несколько секунд. Адвокат, которого он нанял, довольно влиятельный и, похоже, тайно записывал наши переговоры. Я боюсь, что он может использовать эти поиски против меня. Это же смелый поступок, доброе дело. Хао нахмурился. «Чего вы боитесь?» да «Вы не знаете. Для моего бывшего мужа не существует границ. Он сделает всё, чтобы добиться своего. А теперь у него есть адвокат, который ему поможет». Голос Дзян Юишу звучал подавленно. «Поэтому мне следует пока воздержаться от всего неблагоприятного и жить спокойно, и для начала разобраться с этим судебным иском». «Нет проблем». В таких вопросах нужно соблюдать осторожность. Я сообщу вам, как только найду сулинь. Хорошо. Лаугу, мне правда стыдно перед вами. Не говорите так. Вы мне очень помогли. Тогда я пойду. Мне сегодня провожать Тинтин -тин на представление. Вы тоже будьте осторожнее. Не волнуйтесь понапрасну. Суд — справедливое место. Там разберутся. Хорошо. Свяжемся друг с другом позже. Дав отбой, Гухау немного посидел, снова проверил оборудование для спуска в колодец, встал и пошёл к двери. Коснувшись дверной ручки, услышал лёгкий стук. Открыв дверь, увидел жену Лао Су. «Что вы...» Она быстро влетела в квартиру и закрыла за собой дверь. «Лао Гу, есть какие-нибудь новости о Линь-Линь?» Немного растерявшийся Гухау кивнул. «Похоже, я нашёл её». Глаза жены Лаосу внезапно блеснули, и она схватила Гухао за рукав. «Где же она?» «В резервуаре для хранения дождевой воды, в канализации». Лицо жены Лаосу внезапно побледнело, а голос задрожал. «Она... она ещё жива?» «Да, судя по всему. Я не встретил её саму в прошлый раз, но сегодня планирую снова отправиться на её поиски». «Вы сможете отвезти меня туда?» Женщина дёргала гухау за рукав, умоляя. «Я хочу увидеть её! Возьмёте меня с собой, ладно?» Гухау указал на дверь. «А что же Лао Су?» «Он повёз сына на занятия и вернётся только после обеда!» В её голосе сквозила тревога. «Он ничего не узнает! Вы же возьмёте меня с собой!» Гухау вздохнул. «Я понимаю, что вы хотите её увидеть, но вы когда-нибудь задумывались о том...» «Хочет ли она видеть вас?» Это был вопрос, на который Гухао не мог ответить. Поскольку Сулинь смогла найти себе место для жизни в канализации, она должна знать, где найти выход. Но почему она не хочет вернуться домой? Женщина была поражена. «Я...» — произнесла она со слезами в голосе, отчаянно замотав головой. «Мне всё равно. Ничего страшного, если она не хочет меня видеть. Я просто хочу увидеть её живой, собственными глазами». Женщина разрыдалась. Гухау, вздохнув, после долгой паузы указал на дверь. «Не плачьте». Он убрал руку жены Лаусу со своего рукава. «Идите и возьмите пару резиновых сапог». Зрительный зал был ярко освещён, но большинство мест всё ещё пустовали. Актёры собрались в передней части зала. Некоторые нервно повторяли свои реплики, некоторые сидели без дела, разглядывая других. Кто-то смотрел на сцену, проверяя расстановку персонажей. Некоторые были больше обеспокоены макияжем. Например, мана. Сун Шуан держала для неё маленькое зеркало, а Джао Лин Лин — Коробку с косметикой, нанося ей макияж на лицо. Время от времени Мана злилась. То Сун Шуан держит зеркало под неправильным углом, то Джао Лин Лин делает всё слишком медленно. Учитель Джоу медленно шёл по проходу. Собрав вместе нескольких актёров, он объяснил им меры предосторожности. Затем хлопнул в ладоши и крикнул. «Хватит шататься без дела, идите и переодевайтесь. Гримёры, приготовьте всё нужное!» После этого Джоу поднялся по деревянным ступеням сбоку от сцены и, минуя занавес, направился в репетиционную комнату, где Ян Лэ уже переоделся в костюм принца и теперь воровато рылся в красных длинных платьях. Учитель Джоу подошёл к шкафу с другой стороны, достал ключ, открыл железный замок и глянул на Ян Лэ. «Что ты делаешь?» «Ничего», — парень выглядел смущённым. «Учитель Джоу, вы пришли довольно рано». Учитель достал из шкафа камеру, нажал кнопку питания, поднял глаза и увидел, как Ян Ле вытащил что-то из кармана своих брюк и засунул в карман красного платья. Джоу нахмурился. «Что ты делаешь?» «Я?» Ян Ле попытался сделать вид, будто ничего не произошло. «Да я ничего не сделал». «Иди гримироваться, да побыстрее». Ян Ле несколько раз кивнул и выбежал из репетиционной комнаты. Учитель Джоу на мгновение задумался, затем подошёл к шкафу и пошарил в кармане красного платья. Вытащил руку, держа между пальцами листок бумаги, сложенный в несколько раз. Развернул его, там были две аккуратные строчки. Дзянтин, я буду ждать тебя у ворот школы сегодня в 7. Хочу поговорить с тобой о том, что произошло в прошлый раз. Ян Ле. Учитель Джоу улыбнулся сложил записку и собирался вернуть её обратно. Внезапно задумался и, покрутив записку между пальцами, положил её себе в карман. В тот же момент помещение заполнили актёры. Учитель Джоу взял камеру и пошёл в зрительный зал. Найдя правильное положение камеры, установив и отладив её, вернулся в репетиционную. Актёры сейчас переодевались в мужской и женской гримёрках. Ученики, уже сменившие одежду, выстроились в несколько рядов, ожидая, пока команда гримеров нанесет каждому из них грим. Члены команды по реквизиту в последний раз проверили реквизит. Учителю Джоу делать было пока что нечего, поэтому он сел в стороне и молча наблюдал за занятыми актерами и командой. Около девяти часов со стороны зала послышался шум. Это зрители начали пребывать на представление. Джоу встал и пошёл к сцене. Он стоял за занавесом и наблюдал, как классы рассаживаются по отведённым им местам. Он знал, что не пройдёт и получаса, как огромный зал будет полон. Пьеса «Дитя марей должна была завершать английский фестиваль, организованный совместно школьным комитетом комсомола и союзом учащихся. После сегодняшнего вечера можно будет расслабиться. Но теперь, похоже, у него появились дела поважнее. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, затем повернулся и пошёл в репетиционный зал. Гухао только-только приоткрыл железную дверь, а жена Лаусу уже рванулась вперёд, не обращая внимания на тьму перед собой. Если б Хао не ухватил её за руку, она упала бы на гранитные ступени. Когда фонарик осветил узкое пространство, Женщина тут же закричала лин линь Линь-Линь, мама здесь, где ты, мама здесь?» Однако в резервуаре для хранения дождевой воды никого не было. Сердце Гу Хао Он осветил фонариком каждый угол, но Сулинь так и не увидел. Женщина была расстроена. «Лао Гу, где лин линь «Я не знаю», — он нахмурился. «Может, вышла на поиски еды?» Женщина отрешённо оглядела комнату. Её взгляд упал на спиртовку, эмалированную миску и пустую бутылку из-под воды. Наконец она заметила старый матрас и, прикрыв рот, зарыдала. «Она живёт в таком месте! Здесь даже кровати нет!» Плач жены Су заставил Гухао ощутить беспокойство. Но ещё больше его беспокоило то, что спортивная форма и портфель Су-Линь Вещи, которые могли бы доказать, что она здесь жила, исчезли. Как будто она никогда здесь и не появлялась. Гухао даже подумалось, что всё, что он видел вчера, было иллюзией. Однако невозможно, чтобы у него и Цзян была одна и та же галлюцинация. Если Су Линь просто отправилась на поиски еды, она не взяла бы с собой все свои личные вещи. Другими словами, она, похоже, и не собиралась сюда возвращаться. Неужели снова сменила место жительства? Или заметила, что вчера к ней кто-то приходил, поэтому поспешила убежать? Есть и другое предположение. Нет, это невозможно, с какой стороны не посмотреть. Однако других вариантов попросту не было. Давайте пока что вернемся домой. Гухау встал и подошел к железной двери. Может быть, произойдет чудо. Тёмно-синяя занавеска была расписана белыми волнистыми узорами света. Во дворце морского царя жили русалки. Самая маленькая среди них — русалочка, самая красивая, любимица морского царя. Тот попросил их отобрать лучшие сокровища затонувшего корабля, чтобы украсить ими свои сады. Русалочка выбрала мраморный бюст красивого мужчины. Русалочке было уже пятнадцать лет, и ей разрешили выплыть на поверхность вместе с сёстрами, чтобы увидеть мир на поверхности, место, которое её завораживало, с облаками, горами и виноградниками. На море она увидела корабль с тремя мачтами. Там оживлённо танцевали люди, и был принц, который выглядел точь-в-точь точь как её мраморный бюст. Небо запылало фейерверками, казалось, что все звёзды падают с неба в море. Однако русалочка всё время смотрела на юного принца, просто не могла отвести от него глаз. Вдруг, в мгновение ока на море поднялись огромные волны. Корабль яростно швыряло по ним, пока он не переломился надвое. Принц упал с палубы в пучину, матросы стремились спастись сами, и никто не помыслил прийти на помощь тонущему принцу. Русалочка быстро подплыла к принцу и подняла его на обломок корабля. Обняла его. Она бы отправилась с ним куда угодно. Наконец волны вынесли их на берег. Кто-то обнаружил потерявшего сознание принца. Русалочке пришлось вернуться в море и наблюдать, как его возвращает к жизни принцесса. Русалочка долго смотрела ему вслед. «Когда ты проснешься, вспомнишь ли меня?» Потом в течение многих ночей она выплывала к тому берегу и с тоской ждала его там. Однако принц так и не появился. Она, не в силах сдержаться, поделилась своими переживаниями с сёстрами. Те посоветовали ей спросить у бабушки, знающей обо всём на свете. Та предупредила её, что русалки могут дожить до трёхсот лет, а человеческая жизнь намного короче поэтому русалочке лучше отказаться от своей нереальной фантазии. Русалочка хотела стать человеком и отказаться от своей трёхсотлетней жизни. Тогда она поплыла за помощью к морской ведьме. Та согласилась помочь ей. Красивый рыбий хвост можно было превратить в стройные ноги, но ценой потери её прекрасного и чарующего голоса. Более того... Если русалочка не сможет получить любовь принца, она превратится в морскую пену. Русалочка сказала «Я не боюсь», выпила яд и тут же потеряла сознание. Когда же снова проснулась, перед ней появился принц. Он спросил «Кто ты и как здесь оказалась?» Русалочка не могла говорить. Принц сказал «О, бедная немая сиротка, не знаю, откуда ты, но я позабочусь о тебе». «Сегодня я устраиваю пир, и ты тоже сможешь прийти. А ещё я подарю тебе красивую одежду». Третий акт был завершён. За исключением плохой дикции «Манан», от которой публика иногда посмеивалась, пьеса «Дитя морей» шла удачно. Начало четвёртого акта. Русалочка надевает белое платье, терпит боль, раздирающую её тело, и танцует с принцем. Мана была очень взволнована. Её смущал и раздражал свист из зала. Она накричала на команду визажистов за то, что те якобы плохо подправили ей макияж, и попросила Суншуан сделать это за них. Та только начала обрабатывать её лицо пуховкой, как Мана снова начала кричать, на сей раз по поводу того, что ей нужно в уборную. Учитель Джоу резко произнёс. «И что же это у тебя так много дел? Возвращайся и иди переодеваться». Она, закатив глаза, оттолкнула суншуан и побежала за кулисы. На самом деле ей действительно приспичило, поскольку она нервничала, то постоянно пила воду с тех пор, как ей впервые нанесли макияж, и сейчас позывы внизу живота стали уже невыносимы. Хотя учитель Джоу однажды пошутил, что лучший способ показать боль русалочки во время танца это потерпеть давление мочи, она не хотела унижаться. Войдя в кабинку, она заперла дверь и присела на корточки. Затем, с облегчением выдохнув, поправила свою зелёную юбку, рыбий хвост с золотой чешуёй, отодвинула защёлку и потянула за дверную ручку. Деревянная дверь не сдвинулась с места. Она снова с силой дёрнула за ручку. Двери перегородка затряслись, но ничего не произошло. Запаниковав, она всмотрелась в щель между дверью и косяком. Поперёк лежала толстая деревянная палка. Музыканты начали играть мелодию вальса. На другом конце сцены уже появился принц, окружённый служанками и стражниками. Однако русалочки, которая должна была встретить его, нигде не было видно. Встревоженный учитель Джоу, повернув голову, крикнул Джао Лин-Лин. «Иди за ней в уборную! Она что, провалилась в унитаз?» Та, закивав, в панике понеслась в туалет. Учитель Джоу схватил наугад другого актёра. «А ты иди в гримёрку и посмотри там!» Мальчик со всех ног побежал в гримёрку. После того, как он несколько раз постучал в дверь, та открылась, и девушка в белом длинном платье быстро вылетела из комнаты, опустив голову. Учитель Джоу, покачав головой, произнёс. «Вышло, наконец-то! Поторопись!» Тут он понял, что что-то здесь не так. Эта девушка была намного худее она, а её волосы были длинными и чёрными. Он всё ещё стоял в ступоре, когда девушка прошла мимо него и бросилась на сцену. Ян Лэ и другие актёры смущённо стояли там, под трогательную музыку, тупо уставившись друг на друга. Но когда озадаченные зрители увидели, как с левой стороны сцены появилась девушка в длинном белом платье, они снова угомонились. Ян Ле тоже вздохнул с облегчением. Протянув руку, он приготовился произносить свою реплику, однако прежде чем успел открыть рот, замер на месте. В ярком свете прожектор над его головой, в ослепительном золотом ореоле, в ослепительно-белом длинном платье и туфлях к нему подошла сулинь, считавшаяся пропавшей без вести в течение стольких дней. Дзян позади него издала тихий возглас. Ян Ле был словно в трансе, не понимая, находится ли он сейчас на сцене или во сне, из которого не хочет уходить. Он просто стоял в оцепенении, наблюдая, как Сулинь идет идёт к центру сцены и протягивает ему руку. В этот момент вальс показался ему особенно красивым. Ян Ле улыбнулся. Думая, что под такую мелодичную музыку, в такой романтичной атмосфере ему действительно стоит что-то сделать, он шагнул вперёд и потянулся к ней навстречу. Как раз в тот момент, когда кончики их пальцев соприкоснулись, с левой стороны сцены внезапно раздался рёв. «Ты вонючая сука! Верни мне моё платье!» Из-за занавеса выскочила мана с растрёпанными волосами, яростно глядя на них. Учитель Джоу, крепко схватив ее за руку, оттащил назад. Зрители были в смятении. Знакомая всем пьеса внезапно пошла совершенно не так, и все охнули от неожиданности. Лица зрителей были полны сомнения, смешанного с волнением. Они шептались друг с другом, строя догадки. На местах, где сидела четвертая группа, кто-то узнал Сулинь, и Гомон многократно усилился. Взбешённая мана яростно сопротивлялась хватке учителя Джоу, громко крича и ругаясь, пытаясь пробиться на сцену. Сулинь повернула голову, посмотрела на неё, сейчас выглядевшую как обезумевшая, снова спокойно повернулась и пристально взглянула на Ян Ле. Затем подошла к краю сцены и, придерживая подол платья, спрыгнула вниз. Мана, наконец вырвавшись, свирепо бросилась на Сулинь, но наступила на край своей зелёной юбки и упала. В зале воцарился хаос. Сулинь с загадочной улыбкой на лице побежала по проходу к выходу. Учитель Джоу бросился к краю сцены. Спектакль покатился ко всем чертям, и все его мысли быстро улетучились. Он понимал лишь то, что хорошая пьеса, которую они репетировали несколько месяцев, полностью испорчена. Джоу выпучил глаза, черты его лица исказились. Указав на сулинь, убегавшую все дальше, он крикнул. «Схватите ее!» Директор Дун, сидевший в первом ряду, тоже вскочил и энергично замахал руками. «Остановите ее, скорее! Это просто возмутительно!» Почти в то же время в дверном проеме появились несколько мальчиков, преграждая путь сулинь. Та, стиснув зубы, повернулась, чтобы бежать к боковой двери. Однако всё больше и больше людей собирались вокруг неё, и ей пришлось отступить назад, тяжело дыша и глядя на этих учеников, которые, в свою очередь, испуганно смотрели на неё. Сулинь запаниковала, поскольку увидела, как Мана спрыгнула со сцены, протискиваясь сквозь толпу, и словно разъярённая львица направляется к ней. су сделала шаг назад, оглянулась на толпу, окружавшую её, а затем посмотрела на ребят у двери, готовых перехватить её. Неужели её сегодня снова будут унижать? Неужели мана снова прилюдно растопчет её? Внезапно от толпы отделилась девочка в длинной красной юбке и побежала прямо к Сулинь. Та уже собралась сражаться не на жизнь, а насмерть, но девочка схватила её за руку, потащив к двери. Мальчики, охранявшие дверь, запаниковали. Девочка в красной юбке закричала Выйдите с дороги!» Оттолкнула одного из парней, который всё ещё преграждал ей путь, и выбежала из зала вместе с Сулинь. Коридор был пуст, и девочки бежали быстро. Звуки учащённого дыхания и шагов отражались от стен, увешанных фотографиями. Красное и белое. Длинные чёрные волосы развивались за их головами. Эти двое, казалось, были лепестками, унесёнными ветром. Преследователи столпились у двери, и только несколько мальчиков выскочили наружу. Они не знали, зачем им нужно было ловить сбежавших, но директор приказал... И началась захватывающая игра в охотников. Парни с криками погнались за двумя девочками. Вскоре та, что была в красном платье, потянула сулинь к двери, соединяющей зал с коридором. Они пробежали через неё, девочка в красном подтолкнула сулинь, та пробежала вперёд и вдруг заметила, что её спасительница больше не следует за ней, а стоит перед закрытой дверью и упирается в неё спиной. Девочка показалась ей знакомой. Через стеклянное окно двери были видны несколько взволнованных лиц. Дверь сильно толкали. По лицу девочки в красном струился пот, её грудь резко поднималась и опускалась. Однако она что есть силы удерживала дверь. Её взгляд был устремлён на Сулинь, которая, оглядываясь, продолжала бежать. «Беги! Скорее убегай!» — закричала она. сулень посмотрел посмотрела на её тело, содрогавшееся вместе с дверью от ударов снаружи и на ее ноги, из последних сил упиравшейся в пол. «Беги и не возвращайся!» Сулинь больше не сомневалась. Она подняла обеими руками подол белого платья и стремительно побежала по коридору. Через окна коридора было видно прояснившееся небо. Бескрайнее голубое небо, словно огромный океан, ждало, когда эта бегущая девушка бросится в него.